Рича безо всяких усилий лежала на спине, и прохладная Атлантика качала ее в своих влажных объятиях. Она почти заснула и не заметила, как ее развернуло поперек волны. Океанская пощечина привела ее в чувство. Оглушенная, с полным ухом воды, она выбралась на мелководье и начала трясти головой, избавляясь от неприятного шума в ухе. Нет, не такими она себе представляла карибы, Глядя на рекламные проспекты, она почти чувствовала ласкающую теплоту Карибского моря. Однако восточное побережье богам, где они отдыхали, омывалась Атлантикой, и ее воды не были такими уж теплыми и выглядели совсем не ласковыми. Инициатором их поездки на юг был Дича. Он верил, что Южное Солнце поможет справиться с новой напастью, свалившейся на жену. Активный сбор и передача черной энергии векианским сестрам не прошли бесследно. Как и предрекала Матрена, ее тело начало слабеть и разрушаться. Однажды, во время дыхательной гимнастики, в груди раздался ужасный хруст. Его услышал даже муж, который, как обычно, лежал рядом и смотрел вместе с ней телевизор. Последующие мучения растянулись на месяцы. Боль от треснувшего ребра. не давала нормально откашляться, а застоявшаяся мокрота вызывала новую волну кашля. Ничего не помогало разорвать этот заколдованный круг. Убойные дозы кальция и витамина D для укрепления костей не работали. Едва заживало одно ребро, как ломалось другое. Жизнь Вечи превратилась в хромешный ад. Таблетки, которые хоть как-то притупляли боль, вскоре пришлось бросить из-за побочных эффектов, самым страшным из которых было разжижение крови, что грозило легочным кровотечением. Вича судорожно перелопачивал горы научной литературы, ища спасения для своей малышки. Он и специальносты выбрал из за нее, и после аспирантуры без раздумий вернулся на кафедру пульмонологии при ее любимой больнице. Кто, как не он, должен был побороть терзающий Вичу недуг? Поначалу все шло хорошо. Муж любил науку, и она отвечала взаимностью. Дичи не без успеха пробивал финансирование на свои проекты и с головой погружался в мир легочного генома. Но государственные гранты получать становилось все труднее. «Комиссия по распределению финансов совсем наглость потеряла», — возмущался Дича. «Уже в открытую благоволит слабому полу и меньшинствам. Ну а уж если среди наших конкурентов затешится негритянка, то участвовать в конкурсе на себя плевать». «Не кипятись!» — поднял стопку начальник биоинформатики. «Остаются еще меценаты. Им-то быть поймальщиками не обязательно. Они дают деньги ученым с лучшими проектами, Они не с политкорректным цветом кожи или вторичными половыми признаками». «Какие твои проблемы?» — заглянула на кухню Сю. «Поменяй пол, и твоя лаборатория будет снова процветать». «Шутки шутками, но если так и дальше пойдет, то недолго нам осталось жить в том мире, «Каким мы его знаем?» — удурченно думала Вича, нарезая торт для гостей мужа. Слова Матрены о предсказаниях черного монаха, похоже, начинают сбываться. И скоро над планетой будет развиваться знамя черных сестер. Она была далека от политики, но стремление женщин к вершинам власти не ускользнуло и от нее. Выход на арену сразу двух кандидаток в президенты и первый черный руководитель страны — это не могло произойти само по себе. «Матрёна, ты была права. Наши враги действительно набирают силу». Глядя на непомерные усилия дичи оставаться на плаву, она злилась на себя за то, что не может помочь. «Пусть я бессильна против целой системы», — соглашалась она. «Зато мой посильный вклад в борьбу с черными сёстрами хоть чуточку да подмывает эту систему». Несмотря на трудности с финансированием, ее дичи не бежал в модные научной области. и продолжал работать над проблемами легких, не покладая рук. Вот и в этот раз его упорство было вознаграждено. «Смотри, что я нашел!» – захлебывался он от возбуждения, тряся в воздухе журналом. «Здесь говорится, что люди с твоим заболеванием в Южных Штатах практически не страдают переломами ребер. Теперь, как только в Балтимор приходили холода, они стали выбираться на юга. И что бы вы думали? Ребра...» самым чудесным образом перестали ломаться. «Не зря, — говорят, — нет хода без добра», — млело под тропическим солнышком Вича. «Если бы не мои ребра, мы никогда бы не познали этого рая». «Спасибо, ребрышка!» — смеялся Дича и нежно целовал жену в загорелую спинку. Каждый такой отпуск проходил как медовый месяц. Они были вместе целыми сутками, повседневные заботы остались далеко позади, и они наслаждались друг другом. как будто жили в последний день. Каждый их новый отпуск был лучше предыдущего. Они уже научились выбирать пристойные пансионаты. Пока муж был на работе, вечер в перерывах между хлопотами по дому залезала в интернет. Сначала с помощью Паши, а потом и сама, она просматривала уйму отзывов отдыхающих о том или другом курорте. Ошибок прошлого они уже не повторяли. Недорогие пансионаты отметались сразу же. У них до сих пор Остался горький осадок от отпуска на дешевом курорте в Мексике. Начиналось тогда все замечательно. Это была их вторая вылазка на юг, и они жили в ожидании счастья. Даже скудный рацион в столовке не испортил настроение. Вечер радовалась, что эта поездка не так подрывает их семейный бюджет, как предыдущая. Но радость была недолгой. После завтрака выяснилось, что недавний ураган унес весь песок с пляжа, оставив там лишь торчащие из воды Луны. с острыми краями. В результате их купание ограничивалось лишь посиделками в прибрежных волнах. А на второй день они убедились в справедливости услышанного в самолете анекдота. Вопрос армянскому радио. Кто получится у негра с мексиканкой? Ответ. Тот, кому будет лень воровать. Вернувшись в этот день с пляжа, дичи свичей нос к носу столкнулись с горничной. Та так спешила покинуть их номер, что забыла взять оставленные для нее чаевые. Они не придали этому значения и на перегонки побежали в душ смывать морскую соль. Вновь о странном поведении горничной они вспомнили ближе к вечеру, когда стали собираться в ресторан. «Ты нигде не видел мои сережки и кольцо с опалами?» спросила Веча, роясь в косметичке. «Вроде не видел. Да ты их и не надевала еще». Совместные поиски ни к чему не привели. Горничная оказалась искушенной воровкой и забрала не все украшения. Вы просто забыли, куда положили свои цацки, — заявили вызванные охранники пансионата. Моя жена сама аккуратность, каждая ее вещь знает свое место, возразил дича. Так что не теряйте времени на отговорки и допросите горничную. Мы доверяем нашему персоналу и никого допрашивать не собираемся. Тогда я вызываю полицию. «Наш коммутатор не пропустит ваш звонок», — вошел запыхавшийся администратор. «Территория пансионата является частной собственностью, и без ордера полицию сюда не пустят». Он переглянулся с охранниками. Все показали глазами на оставшееся кольцо. Администратор облегченно вздохнул и направился к выходу. «И вообще, этим должно заниматься ваше турагентство», — кинул он через плечо, предоставив обворованных туристов самим себе. Вещи сидела, как опущенная в воду, и вертела в руках кольцо, не понимая логики воровки. «Зачем было брать мое любимое кольцо? В нем же всего три опала. Вот же кольцо, намного дороже!» Она любила украденное кольцо больше других. Дича подарил ей его тогда, когда им на еду-то не всегда хватало. Каждый раз, надевая его, она согревалась душой, и тихая радость наполняла сердце. И вот теперь его нет. Вечер был испорчен. Да не только вечер. Расплата придет, и она будет жестокой. Давно вечер не была так разгневана. Утром они вместо чаевых оставили для горничной записку. В ней, в легкой для перевода с английского форме, они объяснили опасность содеянного и попросили вернуть похищенное. Опалы имеют особенность накапливать болезни своих хозяев. И укравшие украшения из опалов Рискует заболеть тем же. В конце, для лучшего понимания, Дичи нарисовал карету скорой помощи с включенной мигалкой и бешено крутящимися колесами. Отправляясь в тот день на море, они со злой решимостью взяли с собой матрасы с лежаков, что стояли вокруг бассейна. По правилам пансионата это строго запрещалось. Но о каких правилах может идти речь в этом рассаднике беспредела? Эти подстилки нельзя брать на пляж. Остановили их работники бассейна. «А мы не на пляж вовсе. У кого язык повернется назвать эту груду камней пляжем?» Их аргументы не убедили обслугу бассейна, и главный из них преградил дорогу. «Я бы на твоем месте этого не делала», — процедила сквозь зубы Вича. Что-то зловеще убедительное было в этих непонятных мексиканцу словах. «Что она сказала?» — обратился он к дичи наломанным английском. «Тебе этого лучше не знать!» — скопировал он зловещий тон жены. С тех пор их больше никто не останавливал. Дежурные по бассейну делали вид, что ничего не происходит, и лишь изредка бросали неспокойные взгляды в их сторону. А через день на них стали коситься работники столовой. Они держались на почтительном расстоянии и нервно перешептывались. «Хорошо, что с нами нет Паши, а то бы он остался, по твоей милости, голодным!» — шутил Дича. Их друг всегда боялся конфликтовать в ресторанах. Насмотревшись американских фильмов, Паша был уверен, что за чрезмерные капризы кто-нибудь на кухне обязательно наплюет тебе в обед. А о других изощрениях работников общепита даже думать не хотелось. «Не беспокойся за нашу еду. Кто с нами свяжется, тот и трех дней не проживет», — успокоила его Вича. И ей почему-то верилось. А работники столовки не только верили. Они знали. Не далее, как вчера, по пансионату разлетелась страшная весть о горничной, убиравшейся в номере у русской пары. Источником новости был менеджер, который накануне переводил для нее записку от обворованных отдыхающих.